В разных фирмах, неохотно сказала она. Но долго нигде не задерживалась. Везде считают, что молодая девушка должна еще и услаждать своих хозяев. А я так не считаю. Вот и не приходилось ко двору. А здесь пришлись. Нужно было определенные усилия, чтобы не смотреть на ее красивые ноги. Пришлась, с вызовом сказала она. Сергей Леонидович очень порядочный и хороший человек.